Глава шестая. У Беатрис Жанны начались схватки. «Бедная старушка», — ворковал Шонни, «бедная, бедная старушка». Бокубок с женой и свояченицей он стоял тем ясным, но промозглым февральским днем в свинарнике Бесси, заболевшей свиньи. Всей своей огромной плотью, обвислой, мертвенно-серой тушей, Бесси лежала на боку, слабо похрюкивая. Ее видимый бог странно крапчатый, вздымался, словно ей снилась охота на коренья. На панкельтские глаза Шонни навернулись слезы. «Черви в ярд длиной!» — горевал он. «Жуткие живые черви!» «Почему червю положена жизнь, а ей нет?» «Бедная, бедная, бедная старушка!» «Да перестань же, Шонни!» — шмыгнула носом Мэйвис надо же сточиться сердцем. В конце концов, это только свинья. Только свинья, только свинья. Она выросла с детьми. Благослови Боже старушку. Она была членом семьи. Она не скупясь приносила поросят, чтобы мы могли пристойно питаться. Она получит, Господь сохрани ее душу. Христианские похороны. Беатрис Джанна сочувствовала его горю. Во многом она была ближе к Шонни, чем к Мэйвис, но теперь ее занимало иное. У нее начались схватки. День как будто обретал равновесие, смерть свиньи, рождение человека. Она не боялась, во всем полагаясь на Шонни и Мэйвис, особенно на Шонни. Ее беременность прошла здоровым обычным чередом, принося лишь мелкие разочарования. Острая потребность в маринованных огурцах осталась неудовлетворенной, да и попытку переставить мебель в фермерском доме Мэйвис твердо пресекла. Иногда ночью ее охватывала мучительная тоска по утешению в объятиях не Дерека, как ни странно, а... «Ах, уже вторая за двадцать минут», — сказала Мэйвис, — «иди-ка лучше в дом». «Это схватки» с чем-то вроде ликования, произнес Шонни. «Наверное, сегодня вечером ночью случится, хвала Господу». «Просто спазм», — отозвалась Беатрис Джанна. «Не слишком сильный, просто немного больно, вот и все». «Ага», — с радостью забулькал Шонни. «Первым делом тебе надо клизму, мыло и вода. Ты об этом позаботься, Мэвис, сладно, И пусть примет долгую теплую ванну». «Хвала Господу, у нас уйма горячей воды». Он погнал женщин в дом, оставив Бэсси страдать в одиночестве и начал открывать и с грохотом закрывать ящики. «Перевязочные средства», — кричал он, — «надо нарезать побольше бинтов». «Времени полно», — сказала Мэйвис. «Она человек, сам знаешь, а не зверь в поле». «Поэтому и надо нарезать бинтов, и ножницы нужны» бушевал Шонни. «Господи боже, женщина, ты что, хочешь, чтобы она просто перекусила пуповину, как кошка?» Он нашел льняную нитку и, распевая гимн на Панкельтском, отрезал несколько десятидюймовых дюймовых кусков для перевязывания пуповины и на каждом завязал на конце узел. Тем временем Беатрис Жанну увели наверх в ванную и трубы для горячей воды запели во все горло потрескивая и кряхтя точно корабль на подходе. Приступы становились все чаще. Шонни приготовил кровать в утепленном сарае, расстелил посреди помещения оберточную бумагу, а поверх клеенку, и все это не переставая петь. Урожай погиб, и верная свинья умирала. Но новая жизнь готовилась вздернуть носик, словно показывая фигу силам стерильности. Внезапно, непрошенно на ум Шонни пришли два странных имени. К именам почему-то прилагались бороды – Зондек и Эшхайм. Кто они такие? Потом он вспомнил. Так звали древних изобретателей теста на беременность. Несколько капель мочи беременной женщины способны заставить новорожденного мышонка быстрее достичь половой зрелости. Он это прочел, когда собирал материал о долге, который сейчас начинал исполнять. По какой-то причине его сердце переполнял бурный восторг. Разумеется, в этом и был весь секрет. Все в жизни едино, вся жизнь едина. Но не время об этом думать сейчас. Вернулись из школы Левелин и Димфна. Что случилось, пап? Что происходит, пап? Что ты делаешь, пап? Пришло время вашей тете. Не мешайте мне сейчас. Идите где-нибудь поиграйте. Нет, погодите. Идите и посидите с бедной Бесси. Подержите ее копытца, бедная старушка. Теперь Беатрис Жанне хотелось лечь, а мне он разом прорвался, около плодные воды отошли. На левый бок, девочка, приказал Шонни. Больно. «Бедная старушка». Боли действительно становились все сильнее и сильнее. Беатрис Джанна начала задерживать дыхание и усиленно тужиться. Шонни завязывал на изголовье длинное полотенце, подстегивая. «Давай, девочка, сильнее, давай. Благослови тебя, Господь, уже скоро». Беатрис Джанна постановая, тужилась. «Дело будет долгое, Мэйвис». — сказал Шонни. — Принеси-ка сюда пару бутылок сливового вина и стакан. Всего пара и осталась. Все равно неси, будь умницей. Вот так, вот так, моя красавица. Обернулся он к Беатрис Джаанне Тушься, тушься, благослови тебя, Боже. Он повернулся удостовериться, что старомодные пеленки, сшитые сестрами долгими зимними вечерами, Согреваются на радиаторе. Он уже простерилизовал перевязочные средства. В кастрюле кипятились ножницы. На полу посверкивала жестяная ванна. Вата только и ждала, когда ее порвут на тампоны. Лежала под рукой наволочка от валика для пеленания. По сути, все было готово. «Благослови тебя, Боже моя милая», сказал он жене, когда та объявилась с бутылками. Это будет великий день. Это был определенно долгий день. Почти два часа Беатрис Джанна напрягала мышцы и тужилась. Она кричала от боли. И Шонни, прихлебывая сливовое вино и выкрикивая поощрение, наблюдал и ждал, потея не меньше ее. «Если бы только у нас был какой-нибудь анестетик», — шептал он. «Ну же, девочка!» — сказал он вдруг храбро. «Выпей!» — и протянул бутылку роженице. Но Мэйвис оттащила его руку назад. «Смотри, выходит!» Беатрис Джанна завизжала. Появлялась на свет голова. Она, наконец, закончила свой тяжкий путь, пройдя через костистый туннель тазового пояса, протиснувшись через ножны на воздух мира, который был пока безразличным. Но вскоре станет враждебным. После короткой паузы вытолкнулось тельце ребенка. Отлично! воскликнул просиявший Шонни, протирая закрытые глаза ребенка влажным тампоном. Каждое его осторожное движение было исполнено любви и нежности. Новорожденный приветствовал мир воплем. Чудесно! обрадовался Шонни. Потом, когда пульс пуповины начал замедляться, он взял две нитки и умело перевязал, затягивая узлы крепко, еще крепче, крепче не бывает, создавая две границы с ничейной землей посередине. Потом очень осторожно перерезал пуповину стерилизованными ножницами. Новая, яростно хватающая ртом воздух жизнь была теперь сама по себе. «Мальчик», — сказала Мейвис. Мальчик, а и правда! отозвался Шонни. Освободившись от матери, ребенок перестал быть беспулом. Шонни повернулся ждать, когда выйдет плацента, а Мейвис свернула ребенка в шарф и положила в коробку у радиатора. Ванна чуть подождет. Господи, Боже! выдохнул Шонни, не отрывая глаз. Беатрис Джанна вскрикнула, но не так громко, как раньше. «Еще один!» — пораженно воскликнул Шонни. «Близнецы, Богом клянусь! Помет, клянусь Господом Иисусом!»